Дождь шел всю ночь и утром еще усилился. Серое небо извергало потоки холодной воды, которая почему-то не стекала в люки, а собиралась в огромные лужи. Ветер подхватывал ледяные струи и с размаху бросал в лица пешеходов. Водители проезжающих машин норовили въехать в лужи и залить грязной водой прохожих. Жители Санкт-Петербурга поняли, что наступила осень. Старыгин поставил машину у служебного входа, кинул взгляд на разбушевавшуюся синеву и покачал головой. Свинцовые волны с размаху бросались на парапет, оставляя на нем грязно-белую пену. Река рычала, как голодный тигр, однако до опасной отметки было еще далеко. «Пожалуй, что не будет наводнения», — равнодушно подумал Старыгин. Сейчас его волновало другое. Не заходя к себе, он забежал в исследовательский отдел и взял там подробную справку по истории итальянской картины. Так-так, к купцу Вожеватову она попала в 1894 году от князя Хвостова. Картину отдали купцу за долги. До этого же князья Хвостовы были очень состоятельной фамилией, владели неплохой коллекцией живописи, и картину эту прадед князя Хвостова купил в 1798 году в Италии у графа Джан Балонья Обнищавший граф распродавал имущество и, надо полагать, отдал картину задешево. Дмитрий Алексеевич включил свет и закрыл за собой дверь мастерской. Его немного лихорадило от предчувствия чего-то удивительно значительного. Причем на этот раз дело было не только в его знаменитой интуиции. Такие люди, как Штабель и Эрлих, не устроили бы шум на пустом месте. Если они так заинтересовались картиной, значит им что-то неизвестно, причем что-то по-настоящему важное. Он выдвинул полку, на которой покоилась прикрытая чистым холстом доска, отбросил холст и предварительно осмотрел картину. Небольшая вещь, 26 на 42 сантиметра, как значится в сопроводительных документах, Темпера по дереву, Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем. Неизвестный художник Флорентийской школы. Довольно плохое состояние. Лица Мадонны и двух детей проглядывают сквозь повреждения, словно само время набросило на них Кисею. Почему же Эрлих так заволновался? Старыгин осторожно принес картину на свой рабочий стол, включил ярко направленную лампу. При этом свете лицо Мадонны выступило яснее. Нежный овал, удивительный поворот шеи, но и повреждения красочного слоя стали заметнее. Чтобы сделать какие-то выводы, нужно работать, работать и еще раз работать». Он перевернул картину вниз лицевой стороной, вооружился хорошей лупой и вгляделся в поверхность доски. Гладкая, плотная, удивительно ровная древесина, характерный рисунок тесно расположенных волокон. Старыгин наклонился и понюхал дерево. Несмотря на прошедшие века, доска все еще хранила легкий, едва уловимый фруктовый запах. Да, это, несомненно, грушевое дерево. Старогин почувствовал знакомое покалывание в кончиках пальцев. Предчувствие открытия. Великий Леонардо да Винчи предпочитал использовать для своих картин доски из ореха, грушевого дерева или кипариса, в отличие от большинства современных ему итальянских художников, писавших на тополевых досках. Но этого, конечно, слишком мало для того, чтобы делать какие-то выводы. Прежде чем снова перевернуть доску, Дмитрий Алексеевич взял в руки точную измерительную линейку и проверил размеры картины. Конечно, указанные в справке 26 на 42 см это очень приблизительные цифры. В действительности размер доски составлял 42,2 см на 26,1 см. Под действием все той же интуиции Старыгин схватил калькулятор и поделил длину картины на ее ширину. Цифры, появившиеся на дисплее, заставили его взволнованно вскрикнуть 1,618 то самое число Фи, которое было написано на картуше в египетском ларце, число Фибоначчи, о котором ему рассказывал Витька Семеркин. Оно же золотое сечение. А ведь именно Леонардо да Винчи ввел этот термин. Именно он, единственный из всех художников, серьезно увлекался математикой и мог специально придать своей картине столь точно выверенный под золотое сечение размер. Неужели эта потемневшая от времени доска, столько лет в безвестности пролежавшая в запасниках Эрмитажа, принадлежит кисти самого великого Леонардо? В этом случае имя Старыгина — навеки войдет в историю искусств. Дмитрий Алексеевич помрачнел. Он вспомнил о том, что находится под колпаком у Эрлиха со штабелем, которые каким-то образом уже пронюхали про эту картину и теперь не упустят своего. Кроме того, пока у него не было серьезных доказательств авторства Леонардо, одни только предположения. Ну, допустим, Леонардо предпочитал грушевые доски. Но ведь не один он. А размер? Он может быть выбран совершенно случайно. Нет, нужны еще доказательства. Старыгин перевернул картину лицевой стороной вверх и снова внимательно выгляделся в нее. Конечно, этот поворот шеи, на который он сразу обратил внимание, выдает руку большого мастера и очень похож на многие работы Леонардо. Но это опять-таки не доказательство. То есть доказательство, но косвенная и недостаточная. Реставратор достал из ящика рабочего стола остро заточенный ланцет, соскоблил с картины немного краски и поместил ее на предметное стекло микроскопа. Рисунок под микроскопом оказался довольно необычным. Частицы более крупные, чем у темперы, и форма их как бы смазанная. Безусловно, в сопроводительной записке и в этом пункте ошибка или, по крайней мере, неточность. Старыгин протянул руку к книжной полке, достал справочник по технике живописи, открыл нужные страницы. Вот изображение под микроскопом наиболее распространенных красок. Найдя фотографию, больше всего похожую на то, что видел под микроскопом, Старыгин довольно потер руки. Конечно, это не темпера. Это смесь темперы с маслом именно тот состав, которым чаще всего пользовался Леонардо. Доказательства ложились на его стол одно за другим. Но все они были недостаточно строгими. Да, смесь темперы с маслом, но такой смесью мог пользоваться и не только сам Леонардо, но и его ученики. Значит, нужно еще искать. Собственно, Только одним способом можно стопроцентно доказать принадлежность этой картины кисти самого Леонардо да Винчи, установив ее происхождение, выяснив, каким путем она попала в Эрмитаж, проследив всю цепочку от мастерской великого живописца до запасников огромного музея. И что еще волновало Старыгина, это вопрос, как Эрлих мог узнать об этой картине, ведь он не имел к ней доступа, Значит, ему ничего не известно ни о материале доски, ни о составе красок, ни о том, что точные размеры картины идеально вписываются в золотое сечение. То есть у него нет ни одного искусственных доказательств авторства, только что полученных Старыгиным. И несмотря на это, они со штабелем готовы пойти на любые расходы и на любое преступление, чтобы заполучить эту картину. Значит, у Эрлиха есть другое доказательство, и доказательство неопровержимое. А таким доказательством может быть только достоверная информация о происхождении картины. «Откуда он ее получил?» Раздался требовательный стук в дверь, и на пороге появилась Наталья. Впрочем, сегодня она выглядела капитаном Журавлевой, в официальном борючном костюме, тщательно причесанная и накрашенная. «Если вы немедленно, вот сейчас же, не расскажете мне, в чем дело...» «Я не знаю, что сделаю». Сходу накинулась она на Старыгина. «Тише, тише!» — недовольно откликнулся он. «Вы мешаете мне работать. Но вообще-то... Давайте передохнем». Дальше Старыгин начал совершать странные поступки. Неслышным шагом, подкравшись к двери, он резко отворил ее и выглянул в коридор. Коридор был пуст. Старыгин удовлетворенно хмыкнул, аккуратно прикрыл дверь и запер ее на ключ. Потом оглядел комнату алчущим взглядом и остановился на Наталье. «Вы-то мне и нужны». «Что это вы собираетесь делать?» Она нервно отступила в угол. «Зачем заперли дверь?» «Я собираюсь с вашей помощью выпить кофе», — самым невинным тоном заметил Старыгин. «А вы что подумали, товарищ капитан?» Наталья почувствовала, что краснеет, лицо налилось жаром. Сколько раз она злилась на себя за дурацкую способность краснеть до корней волос из-за всякой ерунды. Хорошо, что Старыгин, этот отвратительный тип, которого ей хотелось убить, отвернулся к низенькому шкафчику, заваленному какими-то справочниками и рулонами бумаги. Как величайшую драгоценность он достал из ящика кофеварку и бутылку воды, при этом опасливо оглянулся на дверь. «В школе милиции случайно не учат варить кофе?» — осведомился он. Но если нет, не расстраивайтесь, вам нужно только заправить кофеварку. «Да что вы ко мне пристаете со своей школой милиции?» Вконец разозлилась Наталья. «У меня, если хотите знать, юридический факультет университета!» «Да ну!» — весело удивился Старыгин. «Тут-то вы мне так нравитесь. Люблю образованных женщин». «Ладно, я сам заварю. Кстати, у вас в сумке нет печенья? Есть очень хочется» как немало Наталья знала Старыгина, все же она наконец поняла, что с ним происходит нечто из ряда вон выходящее. Глаза его возбужденно блестели, волосы были растрепаны. «Что же случилось, Дмитрий Алексеевич?» — спросила она помягче, доставая пакет соленых сухариков. «Случилось замечательное событие», — объявил он. «Перед вами, Наташенька, незаурядная личность, которой повезло сделать гениальное открытие». Ну-ну, усмехнулась она, возможно, у вас мания величия. Этим объясняется ваше возбужденное поведение. Ох, ну до чего же вы вредная девица? Старыгин в сердцах запихнул в рот разом два сухаря. С таким характером никогда замуж не выйдете. А я и не тороплюсь, огрызнулась Наталья. А вы-то что, беспокоитесь о чужой личной жизни? — И, Дмитрий Алексеевич, хватит уже пустых разговоров. Переходите к делу. Он раздраженно хрустел сухариками. Потом отпил полчашечки кофе и подобрел. — Дело в том, что я, кажется, выяснил кисти, какого художника принадлежит эта картина. Он показал доску. — И кто же это? — прищурилась Наталья. — Леонардо да Винчи. — Точно, вы заболели. «И не надо делать такое скептическое лицо!» — закричал Старыгин. «И гадости говорить тоже не надо. Вы сначала послушайте!» И он рассказал Наталье про встречу со штабелем, про свои сомнения и утренние исследования. «Ну, Фома неверующий теперь не станет утверждать, что я болен!» «Быть не может!» — не уступала Наталья. «Вот только узнать бы, откуда Эрлих про это пронюхал!» — бормотал Старыгин. Вот бы выяснить, куда он обращался за информацией, хотя бы проверить его запросы по интернету. «Есть один парень», — подумав, сообщила Наталья. «Вообще-то он классный хакер. Только не знаю, этично ли это». «Да, едем сейчас к нему», — Скочил Старыгин. «Забудьте вы на время, что в органах работаете». Старыгин кивнул знакомому охраннику и вышел на набережную. Наталья двигалась следом. На улице по-прежнему шел дождь, холодная вода сразу же попала за шиворот. Дмитрий Алексеевич зябко поежился и поспешил к своей машине. Журавлева задержалась возле выхода, достав из кармана мобильный телефон. Старогин недовольно оглянулся на нее и из-за этого утратил бдительность, не успел вовремя отскочить и промчавшийся мимо темный автомобиль окатил его грязной водой. Выругавшись в сердцах, он отряхнулся, как мокрый пес, и достал из кармана брелок автомобильной сигнализации. В это мгновение на него налетел какой-то странный прохожий, высокий, сутулый, с серым, безжизненным лицом, напоминающим, скорее, не лицо живого человека, а плохо подогнанную маску. Казалось, эта маска велика ему и сейчас свалится, открыв подлинное лицо. Но лицо это может оказаться еще страшнее маски». Самым же неприятным и пугающим в облике этого прохожего были его глаза, пустые, неживые, с неестественно расширенными зрачками. «Смотреть надо, куда идешь!» — раздраженно проворчал Старыгин, отстраняясь от прохожего. Тот ничего не ответил, только скользнул по лицу Старыгина своим неживым взглядом и оттолкнул его рукой в черные перчатки. Дмитрий Алексеевич почувствовал легкий укол в том месте, где рука незнакомца коснулась его плеча, Но списал это на свое разыгравшееся воображение. Псих, бросил он вслед удаляющемуся незнакомцу и открыл дверцу машины. С кем-то вы разговаривали? спросила, подойдя к нему Журавлева. Ни «Не с кем, отмахнулся Старыгин. Садитесь скорее, а то на мне уже нитки сухой нет. Это кто в такую рань? Раздался из-за двери заспанный голос. Старыгин удивленно взглянул на часы. Было больше трех. Ничего себе, рань. Это Наташа, проворковала Журавлева. Наташа? Какая Наташа? Сонно проговорили за дверью, однако замок лязгнул, и дверь отворилась. На пороге стоял заспанный парень лет двадцати в длинных трусах и футболке с надписью Смерть Биллу Гейтсу. Ой! проговорил он, увидев Журавлёву и ее спутника, и попытался захлопнуть дверь. Но Наталья ловко вставила в щель носок кроссовки и потянула ручку на себя. После нескольких минут безмолвной борьбы гости оказались в прихожей. — Поздно встаёшь, Игорек, укоризненно проговорила Журавлева, оттеснив парня от двери. — А у вас ордер есть? — мрачно отозвался тот, с ненавистью глядя на незваных гостей. — А мы к тебе не по службе, — мы к тебе с дружеским визитом», — отбила Наталья этот мяч. «Да нужны мне такие друзья», — фыркнул парень. «Думаю, что пригодятся. Во всяком случае, ссориться со мной сейчас совсем не в твоих интересах». «Это почему это?» — в голосе Игоря зазвучал вызов. «Хотя бы потому, что ты вчера зашел в компьютер зоологического музея и поменял у них все обозначения, так что теперь...» Пингвин считается крупным хищником семейства кошачьих, а питон — порнокопытным млекопитающим. Ну, это я понимаю. Тебе, как всегда, не спалось и захотелось немножечко порезвиться. Но вот зайти в машину своего деканата и исправить себе все оценки, а также изменить посещаемость на стопроцентную, согласись, это уже некрасиво. А ведь... «Тебя после того раза предупреждали, чтобы прекратил рейды по чужим компьютерам!» «Сказала, что с дружеским визитом», — окритился парень. «А это уже от тебя зависит!» Наталья выразительно взглянула на приоткрытую дверь комнаты, за которой мерцал голубой экран монитора. «Поможешь нам немножко, и я, так и быть, посмотрю сквозь пальцы на твои шалости!» «Ага. А ведь вы только что напомнили...» что мне нельзя лазить по чужим компьютерам. — Это смотря с какой целью. И я тебя очень прошу, будь другом, надень штаны. — А что, мой вид мешает вам сосредоточиться? — ухмыльнулся Игорь. — Ага, — кивнула Наталья. Вспомнила, что белье давно пора постирать, полная машина набилась. Игорь хрюкнул, но удалился в комнату, натянул джинсы и только после этого пригласил своих незваных гостей. «Но что вам нужно?» — проворчал он, пробежав пальцами по клавиатуре. Журавлёва выжидательно повернулась к Дмитрию Алексеевичу. Староген кашлянул и смущенно проговорил. «Возможно ли выяснить, какие материалы запрашивал в интернете определенный человек?» «Возможно, все», высокомерно протянул Игорь. «Весь вопрос в том...» «Какой человек?» В смысле, какой человек делал запросы и какой человек в данный момент сидит за данным компьютером? Поскольку за компьютером сижу я, то вероятность повышается. «Красиво излагаешь», — восхитился Старыгин. «Работаешь так же красиво?» «Ладно, дядя, давайте ближе к делу. Про кого вы хотите разузнать?» «Нужного мне человека зовут Семен Борисович...» Эрлих. «Хорошо, что не Иванов», — пробормотал Игорь, стуча по клавишам. «А то помучились бы мы с вами». Он сосредоточенно засопел, потом проговорил, покосившись на Старыгина. «Чтобы вам было понятно, для начала я ломаю базы данных платежных систем, основных провайдеров, чтобы узнать, кому из них ваш Семен Борисович платит за предоставление интернета». По экрану побежали бесконечные цепочки цифр. Игорь стучал по клавиатуре и разговаривал с машиной как с живым существом. Ну давай, ну что-то как не родная, ну не тормози, а то по ушам надаю. Через несколько минут он издал победный вопль и повернулся к Старыгину. Ну, самое трудное сделано. Нашел вашего Эрлиха, он платит по провайдеру Телесистема. Дальше дело техники. Каждый провайдер ведет у себя статистику посещений своих клиентов. Так что мы в два счета узнаем, какие порно-сайты посещал ваш знакомый, особенно если у него имеется статический IP-адрес». «Не надо пугать меня этими страшными терминами», — взмолился Старгин. «Мне как-нибудь попроще». «Не берите в голову», — отмахнулся Игорь. «Лучше скажите, какие конкретно сайты вас интересуют. Это может сильно ускорить работу». В первую очередь, вся информация, имеющая отношение к живописи, к художественным аукционам, к торговле произведениями искусства и тому подобными вещами. «Ну что ж», — вздохнул Игорь, снова принимаясь за работу. «Хорошо, что не порнуха или рэп. Здесь бы мы просто захлебнулись в потоках информации. Скажите еще, информация за какой период вас интересует?» — Скорее всего, за последний месяц, — проговорил Старыгин после недолгого размышления. — Действительно, если бы Эрлих нашел сведения о картине год назад, вряд ли он ждал бы столько времени. Он и его криминальный босс гораздо раньше проявили бы интерес к Дмитрию Алексеевичу. — Последний месяц, — пробормотал хакер и снова заработал пальцами. — Одну минуту... — Ну вот, пожалуйста, все его прогулки по сети за последний месяц. На экране высветился длинный список. «А можно это распечатать?» «Нет проблем». Игорь пожал плечами. «Самому-то мне привычнее на экране читать». Через минуту хакер протянул Старыгину несколько листов, покрытых мелким текстом. «Ну что, ваш дружеский визит подходит к концу?» — спросил он, повернувшись к Журавлевой. Наталья вопросительно взглянула на Старыгина. Дмитрий Алексеевич увлеченно просматривал распечатку. Материалы аукциона «Дро» в Париже. Конференция по борьбе с незаконным вывозом произведений искусства. Ну, конечно, это его очень интересует. Так, итоги художественного аукциона во Фрайбурге. Расследование с правоохранительными органами Петербурга музейных краж. — Ага, фонд поддержки частных детективных агентств и охранных предприятий. — Ясно. Господин штабель предусмотрительно наводит контакты. И Семен Борисович готовит для него почву. Перечень лотов, выставленных на аукцион «Стобис». Без... Это его, разумеется, интересует. — Так, а вот это при чем? Старыгин взял со стола карандаш и обвел строку списка. «Новые поступления» в фондохранилище Миланской муниципальной библиотеки, отдел старинных рукописей, расходная книга управляющего графа Джан Балонья. «Не знал, что господин Эрлих интересуется старинными рукописями, да к тому же такими специфическими», — проговорил Дмитрий Алексеевич. «Все, что не укладывается в привычную схему», может оказаться полезным. Нельзя ли вывести этот материал?» «Ничего проще», — фыркнул Игорь. «Для этого вовсе не нужно обладать моей квалификацией». Через несколько минут он протянул Старыгину два листа с убористым текстом на итальянском языке. «Если хотите, запущу программу перевода и переведу это на русский», — предложил хакер. «Спасибо, не надо», — отказался Старыгин. «По-итальянски я и сам читаю». На этот раз Игорь взглянул на него с уважением. Ну что ж, Дмитрий Алексеевич спрятал листки в портфеле и посмотрел на Наталью. «Думаю, мы можем оставить молодого человека в покое. Он нам очень помог». «Спасибо, Игорь», — проговорила Журавлева. «Можешь спать спокойно». «А я и так на бессонницу не жалуюсь», — пожал тот плечами. «Проблем со сном у меня нет, если только некоторые не будет. Ни свет, ни заря». «Приглашать вас я не стану, вы и без приглашения заявитесь». Он проводил гостей до двери и запер за ними многочисленные замки».